трепля простреленным желтоблокитным знаменем. Гремя гармоникой прокатил полк черного остроузова на громадной лошади полковника Козыря Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлистал по крупу жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику. Побили найтурсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие козырины взводы,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 О, и банды, вот тебе и банды. Ура! Слава! Слава Петлюри! Слава нашему батьку! Ура! Маня, глянь, глянь, сам Петлюра, глянь на серый, какой красавец! Шо вы, мадам, цеполковник? Ах, неужели? А где же Петлюра? Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы. «Шо вы, добродюс, сдурели? Я каких их послов». «Петлюры, Петр Васильевич, говорят шепотом, в Париже, а? Видали?» «Вот вам и банды. Миллион войску». «Где же Петлюра, голубчики? Где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть». «Петлюра, сударня, сейчас на площади принимает парад». «Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения Союза» какому президенту, шо вы, добродю, распространяете провокацию?» «Берлинскому президенту, по случаю республики». «Видали, видали, який важный? Вин Прыльскому переулку проехал у кареты шесть лошадей». «Виноват. Разве они в архиереев верят?» «Я не скажу, верит, не верит. Кажу, проехал. И больше ничего. Сами истолкуйте факт». «Факт тот, что попы служат сейчас. С попами крепче».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 шли напрягаясь, вытягиваясь шестидюймовые, сытые кони крепкие, крутокрпые и крестьянские привычные к работе, похожие на беременных блох коняки. легко громыхала конногорная легкая и пушечки подпрыгивали окруженные бравыми всадниками Эх эх вот тебе пятнадцать тысяч Что же это наврали нам? 15 бандит Разложение!» Господи, не сочтешь, еще батареи, еще, еще».